Глава третья «Что ты здесь делаешь?» Надменный холодный голосок заставил открыть глаза и лениво прищуриться настоявшего против света человека, девочку. Дон еще пару секунд тупо поморгал, сгоняя остатки сна, а затем, осознав, кто перед ним, пружинисто подпрыгнул и поспешно склонился в поклоне. «Дочь его господина!» Месание Сардинская. И что ей понадобилось тут, на заднем дворе, на крыше голубятни, это ему впору спрашивать, что она здесь делает. Но, конечно, Дон никогда бы не осмелился на подобный неуважительный вопрос. Он просто еще ниже склонился, так что уставился прямо на носочки вышитых туфелек девочки и пробормотал. — Я тут... это самое, ну и, осознав, что слов в голове категорически не хватает, потерянно вздохнул «Простите, миледи». «Ты плохо умеешь говорить?» — спокойно уточнила дочь господина, рассматривая его внимательно. «Нет, то есть да, <clears throat> не знаю, наверное». Дон уже сам себя ненавидел за косноязычие, но почему-то нормально говорить не получалось, и смотреть тоже только на туфельке и подол белого, чуть уже испачканного платья. «Ну, ладно», — великодушно кивнула Мисания. «Я просто увидела в окне белую голубку. Она прилетела ко мне и села на подоконник, такая, с хвостиком пушистым, словно веер. Вы хотите эту голубку?» Пришел в себя Дон и поднял, наконец, взгляд на девочку. И опять замер, словно обухом по башке ударенной, опять не умея ничего сказать. Нет, конечно, он знал, как выглядит дочь его господина. Мало того, он даже помнил, как ее впервые вынесли на двор знакомить будущую госпожу с ее подданными. Самому Дону тогда было года три, и его больше интересовал разноцветный хвост клювастого петуха, чем какой-то молоденчик в пеленках. Но все же кое-что запомнил. Да и его отец, мастер оружия при господине бароне Сардинском, подхватил внезапно и посадил себе на плечи, крикнув «Смотри, сын, твоя новая госпожа!» Дон, шаломленный, и счастливо взвизгнувший, уцепился за волосы отца, чтобы не упасть, и послушно уставился на белый кулек на руках у госпожи баронессы. Все вокруг чему-то радовались, хлопали в ладоши и кричали, и Дон тоже немного покричал и похлопал, сжимая шею отца, словно бока на ровистой лошади. После Дон иногда видел малышку в окружении нянек, в господском саду или в общем дворе, но редко. Ну а затем ему вовсе стало не до рассматривания других детей, потому что отец принялся за него всерьез. И вот теперь он смотрел на девочку, светленькую, с кудряшками, вздернутым милым носиком и кожей, настолько белой, что хотелось ее потереть, просто чтобы понять, не фарфоровая ли. Как та посуда, которую очень берегла его мама и выставляла на стол только для редких гостей дома, ну и для господина барона, когда он пару раз заглядывал в дом своего мастера оружия. Девочка смотрела на него строго, чуть поджав розовые губки и нахмурив светлые брови. Подумала над его вопросом, а затем кивнула. Дон посмотрел на летающих пары белых голубей в синем-синем небе. Как-то сразу поняв, о ком говорила девочка, и тоже нахмурившись, отрицательно помотал головой. Никак невозможно, ваша милость. Это еще почему? Сильнее нахмурилась девочка и капризно топнула ножкой. Я хочу ее! Я буду ее кормить и поить. Она. <кхм> ваша милость, она не сможет без своего голубка! Попытался объяснить Дон. И, видя, что девочка не понимает, подошел ближе и непочтительно тронул за белый локоток, уворачивая в нужном направлении и показывая, куда смотреть. Голубь и голубка уже спустились ниже и теперь сидели на одной из крыш замка совсем неподалеку и миловались. «Вон, смотрите, они вместе. Они друг без друга помрут». Девочка смотрела на белую парочку, открыв рот, а затем перевела взгляд на Дона — подняла подбородок, чтобы заглянуть в его глаза, и Дон поразился, насколько голубые у нее радужки, практически как небо, в котором только что летали голубь с голубкой. «Они...» — девочка помедлила и продолжала шепотом почему-то... «Они любят друг друга». Дон не стал бы утверждать, что то, что сейчас происходит у голубей, можно назвать именно так, но вообще не особо понимал значение этого слова, но на всякий случай кивнул. — И, — продолжила также шепотом девочка, тревожно блестя глазами, — погибнут друг без друга. Дон опять кивнул, уже уверенней. — Ищел необходимым пояснить. — Они, ваша милость... Пару себе выбирают один раз и на всю жизнь. Как люди? – спросила девочка. – Не знаю, признался Дон. У людей по всякому бывает. А ты? Девочка стояла так близко, что он ощущал исходящий от нее тонкий приятный аромат цветов из оранжереи господина барона, перемешанный с ванильными булочками, которые сегодня пекли на кухне у стола барона. «У тебя как будет?» «У меня?» — задумался Дон, но всего на мгновение, а затем четко ответил. «У меня на всю жизнь, да». Девочка еще, просматривав его, кивнула и, развернувшись, молча пошла к лестнице. А Дон, стоял, глядя ей вслед, на то, как солнце облизывало золотистыми языками ее светлую макушку с ореолом пушистых волос, положенных в легкие кудряшки, как колыхалась ее белая юбка и не мог отвести взгляда. «Эй! Подъем! Быстро!» Голос волка против обыкновения совершенно не смешливый, а тихий и жесткий вырвал из летнего, самого светлого сна, и с того дня когда Дон впервые заговорил с Месси и впервые разглядел ее. Дон открыл глаза, но прыгать не стал, сначала оценив обстановку. Темень на контрасте с ярким сновидением дополнительно ослепила. Над головой горели южные, такие низкие по сравнению с родными северными звезды, а его спутники практически все, уже проснувшиеся, тихо и скрытно ползали по лагерю, практически не переговариваясь. Где-то сбоку замер огромный горой Карс. В другой стороне блеснул волчьими зрачками волк. Рядом также горели глаза кого-то из его серых братьев. Степняков не было видно совсем, оно и неудивительно. Прятаться эти ребята умели отменно. Принц Ежи, поблескивая возбужденным оскалом белых зубов, нашелся рядом. И на вопросительный кивок коротко шепнул. «Бродит кто-то». Дон легко перекатился на живот, проверил оружие, замер, прислушиваясь, и распознавая совсем близко от лагеря какое-то шевеление. Интересно, кто такой бессмертный? Хотя чисто внешне их компания не особенно сложный для наживы объект, маловато, да и странные. Малочисленный отряд разбойников вполне мог и не пройти мимо соблазна пограбить путников то он заметил легкое дуновение в стране там где ночевал дракон и усмехнулся просчитались дураки даже жалях хотя с другой стороны ребята застоялись уже неделю ничего не происходило надо чуть чуть размять кости да и к тому же сон не дали досмотреть твари сами виноваты